Глотают камешки не только птицы. Булыжники весом 350-500 граммов нередко находят в желудках китов, моржей и тюленей. Эти камни животные время от времени отрыгивают, и на лежбищах, где ластоногие проводят много времени, скапливается масса целой россыпи, принесенных со дна моря камней. Можно подумать, что звери решили создать на берегу настоящий геологический музей. Ученые пока еще не смогли точно установить, зачем морские млекопитающие загружают свой пищеварительный тракт столь необычными предметами. Возможно, камни, как и у птиц, помогают растирать твердые части пищи, раковины моллюсков и хитиновые панцири членистоногих. Может, служат лишь средством борьбы с кишечными паразитами, которые очень досаждают. Особенно часто камни заглатываются в те периоды, когда звери подолгу не едят. Отсюда возникло предположение, что поедание камней предохраняет желудок от атрофии. Атрофия. Это уменьшение в размере какого-либо органа или ткани, сопровождающейся утратой их функции. Так сказать, дает ему работу, когда он оказывается неудел. Не исключено, однако, что у морских млекопитающих это никак не связано с процессами пищеварения. Некоторые ученые склоняются к мысли, что камни становятся необходимы, когда звери особенно хорошо питаются и сильно жиреют. Их средний удельный вес падает, и животным становится все труднее и труднее погружаться в воду. Возможно, чтобы увеличить свой вес, и приходится морским скитальцам брать на борт балласт, глотать всевозможные камни. Расчеты показывают, что количество балласта вполне достаточное. В желудке некоторых селений находили до 11 килограммов камней. Далеко не во всех случаях зубы оказывались самым удачным инструментом, и тогда природа, без сожаления, заменяла их более совершенными техническими средствами. Многие переднежаберные улитки питаются моллюсками, причем довольно крупными, одетыми в крепкую раковину. Чтобы прогрызть ее при помощи терки, потребовалось бы недели, даже месяцы, Да и терка от такой работы быстро бы сносилась. Зубы этим улиткам заменяет слюна. Четырехпроцентный раствор серной кислоты. И не считайте это чем-то особенным. Ведь выделяют железистые клетки желудка человека соляную кислоту. Почему же моллюскам не обзавестись серной? Кислота, которая располагают улитки, настолько сильна, что слюна, попадая на мрамор, шипит и пузырится, и легко растворяет раковины моллюсков. Нападая на свою жертву, улитки выделяют каплю слюны, которая разрыхляет небольшой участок раковины. Затем хищница расчищает отверстие при помощи терки и, засунув в него хоботок, поглощает теперь уже беззащитную жертву. Не всегда достаточно измельчить пищу, чтобы она легко прошла в глотку, Поэтому в подготовительном цехе наряду с механическим отделом возникла химическая бригада – большие и малые слюнные железы. Слюна выполняет много важных функций, но, видимо, главное – смочить пищевой комок – без чего ему трудно протиснуться в пищевод. Кому довелось наблюдать в наших европейских болотных черепах, мог легко убедиться, как важны слюни. У болотных черепах нет слюнных желез, ведь они поедают свою добычу в воде, обильно запивая каждый глоток. Зато на суше они беспомощны. Сухая, ни тем не смоченная пища никак не лезет им в глотку. Слюна большинства животных содержит вещества, ферменты, которые оказывают первое химическое воздействие на поглощаемую пищу.